Всегда я проявлял проворство В искусстве вечного обжорства. И к чесноку питал я пыл, И горем луковым я слыл. Без неуместного позерства, Без хвостовства, без благородства Науку эту не забыл, И по сей день ей верен был. Как Посейдон привержен морю, Мы все стремимся ведь сожрать, Тех, кем не можем управлять В том состоит и мое горе Мне каждый божий день с утра Кумиром был гаргантюа И чушь дурного бытия Суть поглощения материй. Тут даже дело и не в мере В невмеру безрассудной вере А в том, что злая простота Процесса плоти пожирания Гнетет, как Кнут мое сознание, обрыгло это истязание. Напрасно с ним противоборство. И пищи пошлое уродство во мне питает непокорство. Несчастный мир больных зубов, напрасно дующих ветров, Кровавых слов, святых коров, зарезанных за первородство, И сколько можно вечных жертв, забытых славных королевств, Белиберды похвальных зверств И оправдавших их торжеств. К чему обжорство круговерть? Не легче было умереть И не влачить с собой божеств Обжорство горького блаженств? Смерть подается на десерт. С десертом рядышком конверт, А в нем записка в пару черт. Не нужен разобрать эксперт, За насыщение наших чрев Грозит нам всем в аду нагрев Прочь из объятия Гитер В тот мир каверн, где Люцифер Вершит свой будничный концерт В несовершенстве праздных бегств Как какофонии напев Погубит он любой посеев Лишая девственности дев Страшней него лишь божий гнев Как сотня черных королев, На шахматной доске грозя, Съесть тушку белого ферзя, Его степенно пожирает. Мой выбор Бог не одобряет. Он, безусловно, изувер. Меня послал всей смрадный хлев, Где я от смрада ошалев, Привыкнуть к смраду не успев. Среди подобных мне существ ищу себе прекрасных дев. Бог столь искусный акушер, что даст родиться и вне вер. На рабство пристальных галер он обрекать нас преуспел. Я, как казненный тамплиер, припрятал клад, где захотел, ключ проглотил и карту съел, рефлекс блевать преодолев. Обжорство зло? Обжорство дрянь? Нам повезло, что инь и янь не слопали свою изнань. Я травоядный людоед, я дариан, я свой портрет, устал от яств, устал от бед, но ем очередной обед. Я восхищенный шарлатан, учу отчаянию мирян, я, как извечный истукан, во мне изъян таит изъян». Обвив себя петлей лиан, как обвивает селлофан, Попал я в собственный капкан из чуждых мест, из чуждых стран. Мой Карфаген бездарно сдан, я заперт в истинный чулан, Куда сбежал от старых нянь, как Моисей от египтян. Бог мне сказал уже «отстань» и жаловаться перестань. Но я ищу, где встретит грань терпения Божия океан. Я импотент и Дон Жуан, Лелею стрел своих колчан, Не пью шампань, как наркоман, И без шампанского я рьян, Я по всему такая дрянь, Что мне не место средь христиан. Но кто ж решится разрешить Мое крещение отменить? Я по всему гнилой ботан, сентуки пью, пью нарзан, Ношу удобный кардиган, И на ночь слушаю орган, Хоть презираю Ватикан, Во мне тиран довольно дран. И чувств несносных ураган Я прячу вечно под диван. Я исключительный болван, Источник глупостей, вулкан, «Кабан, танцующий канкан, -кан. я просто толстый старикан!» Живет во мне левиафан, и что не шутка, то баян!» «Мне человечество увянь!» — кричит из всех известных стран. «Померк во мне давно модерн, пощёчен коллекционер!» «Давление в сотни атмосфер не улучшает глазомер!» Не вестник я и не курьер, Нет их среди моих карьер. Вот-вот упрусь я лбом в барьер, И в мир иной открою дверь. Оставив грузный чемодан, Уйду я с табором цыган.